Часть четвертая. Между смертью и гибелью. Глава первая. Возглас Марии был похож на стон. «Анатолий! Я простила тебе гибель сына! Гибели Аркадия не прощу!» На экране распадался транспортный шар. Из шара вываливались Ринарона и Бах. Дилона ударила о землю, он лежал неподвижно. Коротышку Баха несло, как пушинку на ветру в глубину голубого леса. Ветку трясло. Осмодей, сидевший у пульта, пытался поднять ее, но ее снова бросало на почву. Кнутсон видел две картины одновременно. Ту, что показывали датчики хронолета, они отчетливо высвечивали полянку, и ту, что передавали изнутри авиетки ее приборы. Обе картины были безрадостны. Нападение было слишком внезапным и мощным. «Ответь мне!» – закричала Мария. «Ответь! Я требую!» Он не отрывал глаз от экрана. «Подожди», – сказал он. «Меня нельзя сейчас отвлекать!» Спустя минуту он обернул к ней лицо. Полянка на экране погасла. На сером фоне мчалась ветка, серая и расплывчатая. Скорее привидение, чем реальное тело. «Чего ты хочешь? Спрашивай побыстрее!» Мария показала на экран. «Куда их несет?» «И что с Мишей?» «Ни того, ни другого не знаю. Я вижу не больше, чем ты. Ты видишь столько же, но знаешь больше меня. Объясни, что случилось». «И почему не поднимаешь хронолёт им на помощь?» Он опять повернулся к экрану. Похожее на привидение овиэтка теряла последнее подобие предметности. Кнутсен знал гораздо больше Марии и потому не спешил с ответом. Она продолжала. «Ты закричал Аркадию ко мне. Отчего к тебе, а не ты к ним? Почему не спешишь на выручку? Почему теряем драгоценные минуты, когда им ещё можно помочь?» «Мы ничего не теряем», — сказал он. «Нельзя потерять то, чего нет. Мы блокированы. У нас отказали двигатели». «Но ты кричал ко мне! Ты звал их к себе, на них напали, ты требовал, чтобы они убежали от опасности, а сам не противоборствовал нападению. Ведь так? Почему ты струсил? Вот что я хочу знать!» Она стояла перед ним, разгневанная и преображенная. Она не была красивой и в молодости, но, сердясь, хорошела. Сейчас она увиделась ему такой зловеще красивой, что сжалось сердце. Она ненавидела его. Нужен был сильный толчок, чтобы вырвалась наружу так долго сдерживаемая ненависть. «Сильный толчок?» – подумал он с горькой иронией. «Трагедия, а не толчок!» «Возьми себя в руки!» – мысленно приказал он себе. «Хронолет не уничтожен. Не такой корабль Гермес, чтобы его можно было превратить в груду обломков с первого удара». «Не молчи, Анатолий!» — гневно крикнула Мария. «Я должна знать все, что знаешь ты!» «Да, она должна знать все, что знает он. Да, он кричал ко мне, а не иду к вам, держитесь!» Но не от того, что струсил. Нападение совершилось разом и на хронолет, и на десантный отряд. Но хронолет лишь блокирован и обездвижен, а десантный отряд разметали. Бах, возможно, погиб. Авиетку с Аркадием, Осмодеем и Увеланой гонят в плен или на гибель. Она закатывается в невидимость, а что в той невидимости? Связи нет, их передатчики повреждены. Приемники Гермеса бездействуют. Блокада Гермеса усиливается. Вокруг хронолета дико выкручиваются физические поля. Гравитационные удары. Резонансная судорога. Но я не чувствую нападения, Анатолий. Мы экранированы? Конечно. Сниму на минутку оптический экран, чтобы ты увидела, что снаружи. Мария, ослепленная, закрыла глаза, но бушевание света проникало и сквозь веки. Мир пылал и содрогался. Огромные деревья, еще недавно величественные стволы с голубыми кронами, метались, раскалывались и рушились белокалильными факелами. Земля стала подобием воды, по ней мчались волны песка и камней. Она вспухала и опадала, взбрызгивалась фонтанчиками. Взлетала облачками валунов и осколков, земляные волны оторачивала, как пеной, пылью. Небо валилось на землю. Мимо хронолета ошалело пронеслась одна из горун. Мария вскрикнула. Звезда чудовищным болидом врезывалась в планету. Гаруну взметнула ввысь, она пропала в пылающем лесу. Кнутсен погасил внешний мир. Только на дисплее расплывалось пятнышко, а ветка пропадала где-то вдали. в еще невозмущенном краю. Светоприставление было поставлено только в окрестностях корабля. «Анатолий, это ужасно. Ты уверен, что экраны выдержат?» Он ответил с мрачным спокойствием. «Какое-то время, да. Постараюсь провести контрманевр до того, как защитные экраны откажут». Она сказала с надеждой. «Ответим на их нападение контрударом?» Он покачал головой. Они держат Гермес на прицеле и бьют по кораблю. А по какой цели бить нам? Хочу выскользнуть в фазовое время. Но хрономоторы от неожиданной вибрации, которую автоматы сразу не погасили, разрегулированы. Если не будешь меня отвлекать, я не буду тебя отвлекать, Анатолий. И чтобы не попадаться ему на глаза, она села позади. Кнутсон склонился над пультом, пальцы бегали по кнопкам, как по клавишам рояля в бурном фортепианном пассаже. Она видела его спину. Какая хмурая спина, какие суровые плечи. В лакированной панели мнемосхемы отражалось его лицо. Лицо было незнакомо. Старый друг, сколько раз смотрелась на него. Каждая черточка, каждая морщинка так всегда представлялась изученной абсолютно. Внешне все такое же, те же морщинки, те же глаза, те же волосы, но все вместе неожиданное. Она помнила Анатолия, доброго паренька, так смешно смущавшегося, когда над его неуклюжестью подшучивали друзья. Помнила мужчину, подавленного их общим великим несчастьем, гибелью ее сына и мужа. Знала и знаменитого хроноконструктора. Создателя первых кораблей времени, спокойного, невозмутимого при осложнениях, равнодушного к своей славе, к ученым почестям. Этого, собранного и натянутого, сурового, почти жестокого, таким он глядел из панельного зеркала, еще не знала. Таким, наверное, был древний бог Хронос. Недаром он повесил в каюте образ грозного бога. Он уловил ее взгляд в зеркале. Ответил рассеянным взглядом и тут же забыл о ней. На панели вспыхивали и погасали красные и зеленые огоньки. Они вытягивались в линии, складывались в запутанные фигурки. Схема взаимодействия аппаратов. В их метании ощущался хаос. Пальцы Кнутсена нажимали на кнопки. Каждая красная и зеленая вспышка была ответом на приказы с пульта. Пальцы нервничали и сердились. Они чего-то добивались, у них что-то не выходило. Правая рука разбрасывалась пальцами по всему пульту, левая била в одни и те же точки, как бы вызывая что-то из бездействия. И вскоре у Марии сложилась ясная картина. Правая рука обеспечивала координацию. Она создавала общий фон, она трудилась сосредоточенно и хладнокровно. А левая взывала. Каждый палец, нажимая на свои кнопки, чего-то настойчиво требовал и раздражался, что требование не исполняется. Марию захватила живая речь левой руки. Она хотела проникнуть в скрытое ее значение, но смысл оставался вне ее понимания. Мария не вынесла и сказала очень тихо. «Не получается». Кнутсон услышал и сердито ответил. Сердился не на нее, а на разлаженные автоматы, она это поняла. «Получится!» Он продолжал с той же быстротой и настойчивостью манипулировать с клавиатурой, и она вскоре определила, что картина вспышек меняется. Зеленые и красные огоньки складывались в правильные сочетания. Стали повторяться одни и те же фигурки. Повторяющиеся фигурки, видимо, образовали схему, какой добивался Кнудсен. Его пальцы успокаивались, уже не раздраженные, просто властные, они приказывали, а не взывали. Из рук исчезало живое чувство, так поразившее Марию. Они только что были самостоятельными личностями. Со своими мыслями и знаниями теперь снова стали только руками. Работали, как и полагается, рукам, исполнителям воли хозяина. Кнутсен хмуро сказал, «Выскользнули в фазу. Теперь буду определяться, где мы и когда мы в этом где и что нас ждет». Она спросила, «Опасаешься нового нападения? Вряд ли. У рангунов нет хронопреобразователей». Мы в другом времени и в другом месте. Стало быть, недоступная цель. Она знала, что любой отход во времени от пути в будущее или в прошлое невозможен без смены места в пространстве. Таков кардинальный закон хронистики. Начатки ее она усвоила. Но тот же закон утверждал, что и малый выход в хронофазу иногда сопровождается несоразмерным броском в пространстве. Как далеко от прежнего места это их новое где? Не столкнутся ли они при перемещении с крупным материальным телом? Не унесло ли хронолет с Делоны? Может быть, они снова в межзвездном пространстве?» И, словно отвечая на ее молчаливые вопросы, Кнутсон сказал. «Далеко не унесет. И автоматы следят, чтобы перемещение в пространстве было такое же незначительное, как и во времени. Снимаю оптический экран. Стены кабины стали прозрачными». Хронолёт лежал на голой скале в долинке. Вокруг высились горы. «Мы по-прежнему на Делоне, это главное. Сейчас выйдем и определимся. Но перед этим я должен кое-что сказать тебе. Не время для выяснения отношений, но ты сама вызвала меня на это. Слушаю, Анатолий». Он глядел строго и печально. «Ты сказала Мария, что простила мне гибель сына, но гибели Аркадия не простишь». Я хочу, чтобы ты знала. Сам себе я гибели Алексея никогда не прощал. А товарищей мы спасем, если они еще живы. И горе тем, кто будет мешать нам». Она молча смотрела на него. Она все более убеждалась, что он иной, чем она всегда думала о нем.